Тридцать голов упали с крепких мужских плеч, чтобы каждый знал, что бывает, если допустить такую серьезную ошибку. Ко мне прибыл Сергей Захарович Лаврентьев, глава разведки. Он вежливо поздоровался, а затем присел в кресло напротив моего стола. Вид у Сергея Захаровича был уж очень измученный, словно не спал не меньше трех дней а я уже не уверен, что ему вообще хватает времени, чтобы ночевать дома. «Ты сделал то, что я хотел?» Перешел я сразу к сути дела. «Да, мы готовы», — уверенно кивнул Сергей Захарович. «Отлично, пойдем», — поднялся я со своего места. Сергей Захарович удивленно вскинул бровь. Видимо, рассчитывал, что мы будем беседовать куда дольше. Мы вышли в коридор. Дошли до крыла, где располагалась разведка. Но, не доходя до главной базы, мы свернули в другой коридор. Там, в полумраке, Сергей Захарович открыл тайный проход, и мы прошли в него. Спустились на этаж ниже и прошли по лабиринту тайных коридоров. Это была еще одна тайная разведывательная база. Это помещение было с такими толстыми стенами — что могло и ядерную войну пережить. На входе стояло двадцать человек в форме. «Это лучшие оперативники, которые у нас есть», сообщил Сергей Захарович. «Я за них ручаюсь, им можно доверять». «Отлично», — киваю я. Список этих людей Сергей Захарович предоставил заранее, и их надежность уже проверили мои тени. Достаю кодекс первого императора и, открывая его, говорю оперативникам слова поддержки. «Вы те, кто в темные времена несет свет. Российская империя нерушима и велика благодаря не только своему настоящему или прошлому, а благодаря людям, которые в нее верят и делают все на ее благо». Страницы начали перелистываться сами собой, реликвия засияла. А затем открылась ровно посередине, и из кодекса сформировалось 20 сгустков разных цветов. Каждая из сфер нашла свою цель в одном из оперативников. Кого-то скрутило от боли, кто-то и вовсе упал, держась за голову. Тело одного мужчины сильно покраснело, а у второго тела покрылось тонкой коркой льда. Когда это происходит первый раз, не самые приятные ощущения. Но к ним быстро привыкаешь, и потом они становятся приятными и желанными, что я постоянно наблюдаю у Алины. Сейчас Кодекс решил усилить таланты каждого из оперативников, чтобы они, как и он, могли более эффективно служить на благо своей империи». Сергей Захарович выпучил глаза, смотря на происходящее. «Что? Что происходит?» — пробормотал он. «Про тебя тоже не забыл, не переживай», — улыбнулся я, и из кодекса первого императора вылетел еще один сгусток. Сфера впилась в грудь Лаврентьева и его подкосила. Он прохрипел что-то невнятное, а дар начал встраиваться в структуру его магического источника. Но через пару секунд он уже выпрямился и встал, поправляя пиджак. Эти дары просто так не берутся в кодексе первого императора. По большей части их ему передаю я, а он уже потом разделяет их на составляющие и очищает, чтобы потом использовать. И в отличие от меня, он может хранить в себе множество талантов, и это никак на нем не сказывается. Система, которой следует кодекс, может сама определять, кому какой дар передать и в какой дозировке. Ведь не каждый человек способен усвоить полноценный сильный дар. К этому нужно подходить очень расчетливо, а иначе это и вовсе может привести к смерти. Бывало, что в прошлых жизнях я пару раз так и умирал, когда захотел усвоить то, на что было неспособно сильное тело. Этот урок я усвоил хорошо, чтобы теперь всегда оценивать риски да и распределяет по частям дары кодекс первого императора более эффективно. Например, я могу отделить от сильного дара маленькую часть и передать нужному человеку. Но в таком случае большая часть этого дара пропадет. Кодекс же может разделить этот дар на четыре равные части и передать их нескольким людям. Единственный минус, что кодекс может дать силу таким, как я, Моя сила уже на достаточно высоком уровне, и теперь мне подойдет для усвоения только полноценный дар, а не частичка. И чем сильнее я становлюсь, тем сложнее находить недостающие звенья для развития своего теневого дара. Когда закончил все дела, я вернулся в кабинет. Думал, как можно усилить разведку. Ведь эта организация, как и служба безопасности, должна быть серьезной и мощной. А этого местами не хватает. Время поджимало со всех сторон. Но в тот же момент времени было полным-полно. Если учесть, что мы живы, значит все хорошо, и империя еще жива. С наступлением ночи я снова вернулся в подземелье. В одиночку переместился по теням, Чтобы добраться до нужных коридоров А затем долго ходил в катакомбах Петляя в их лабиринтах Пока не добрался до нужного места Я дошел до ворот древнего храма Остановился у высоких и широких дверей На вид сделанных из обычного дерева Здесь было множество следов Было заметно, что их не раз пытались взломать Взорвать, уничтожить всеми возможными способами но ничего не вышло. Максимум, приходившим сюда, удавалось оставить на старом дереве несколько царапин, пятен или вмятин. Усмехаюсь и говорю, да, эту защиту вам так просто не вскрыть. Я дотронулся до двери, выпустив немного своей энергии. Древний защитный механизм активировался, и ворота бесшумно распахнулись. Прохожу внутрь, между огромными сводами этого монументального сооружения. Здесь все поражает своими масштабами, хотя я видел немало построек. Но построить нечто огромное и величественное под целым городом — это еще надо было умудриться. В огромном зале находились другие высокие двери. У одной из них... Стояла большая статуя человека в доспехах и с мечом в руках. Но только я подошел ближе, как статуя со скрипом ожила. Вмиг ее движения стали плавными, точно у человека, и она наставила на меня оружие. — Вход к наследию закрыт, — говорит статуя грубым голосом. — Замечательно. В своей первой жизни я такую систему построил — что она теперь сработала против меня. Это старое место я оставил тогда для своих потомков, чтобы они могли найти его, когда выйдут на приличный уровень силы. Когда этот момент бы наступил, кодекс первого императора сообщил бы им о подобных местах. Удивительно, но из сотен таких схронов было активировано всего два за все время. Это еще раз говорит о том, что все мои наследники слабы, и это очень меня печалит. Но я исправлю это, ведь роду Романовых дальше суждено только процветать, а иначе я не переродился бы в этом теле. Эту защиту сейчас и я не могу обойти. Сам не дотягиваю до того уровня сил, что нужен для победы над этой статуей и даже я не могу отменить приказ о сражении. Эту защиту в свое время я сделал вместе со своими друзьями и союзниками. Применялась совершенно разная магия, и тогда в процессе создания участвовал величайший артефактор того времени Рудольф Гаурлиц. Он был лучшим в своем деле. Я активировал теневой клинок, и статуя тут же атаковала меня. Уклоняюсь, потом еще раз. Держусь тактики защиты. Сам не наношу ей урон. Чтобы не попасть под клинок статуи, приходится действовать на максимальной скорости. Вдруг она замирает и говорит стандартную фразу. «Еще не поздно повернуть назад». Я не ответил. Сражение продолжилось. Через пару минут статуя прижала меня к стене. Казалось, что смерть невероятно близка, но я лишь улыбнулся и сказал, «Ну, наконец-то я смог сюда пробраться!» Не настолько я глуп, чтобы сделать даже для себя настолько непроходимые вещи. Это еще одна причина, почему мне так нужен был дар тумана. Ведь это место защищено от перемещений по теням. И туман был единственным мне доступным способом чтобы преодолеть эту защиту. Приставляю руку к стене, которая испещрена множеством микроскопических трещин. Тело постепенно растворяется туманом и проникает вглубь скалы. Проходит все дальше и дальше. Растворилась только рука, но этого хватило, чтобы туман вышел на той стороне и дернул за рычаг. Прямо рядом со мной открылась дверь, и я поспешно нырнул туда, а статуя туда пройти уже не могла. Я оказался в огромном помещении, в котором было два десятка дверей, ведущих в разные стороны, и каждая из них, помимо несомненных плюсов, имеет и свои опасности. Сейчас я могу активировать только одну из них, она больше мне сил не хватит. Приставляю ладонь к одной из дверей, вливаю в нее энергию. Из меня выходит несколько сфер, и дверь поглощает эти дары. С помощью только своего источника я явно не справился бы. Но даже этого недостаточно. Пришлось взять немного энергии у Кодекса Первого Императора. Но все равно не хватило. Даже дар тумана пришлось отдать. Эх, а столько сил мне стоило, чтобы его встроить в свою систему. Жалко расставаться, но деваться некуда. Только тогда дверь открылась. Я вошел в небольшое помещение, посередине которого стоял постамент, а на нем находился шар с бурлящей энергией. «Ну, здравствуй, повелитель призраков!» Усмехаюсь я и кладу ладонь на сферу. Началось сопряжение с ним. Отдал дар тумана, чтобы пройти сюда, но взамен получаю призрачный дар. Дар перешел в мое тело, начал встраиваться в мою магическую систему, и меня скрутило. Слабое тело пыталось отвергнуть дар. Из носа пошла кровь, но я не сдавался. На грани своих возможностей, но я должен это сделать. Первые секунды казались адом, а потом пришло облегчение. Первичная настройка была завершена. На этого хватит лишь на то, чтобы тело не отвергло этот дар. Над ним предстоит еще много работы. И это будет очень интересно. Пора поменять правила игры в империи. Я вам покажу, что представляет из себя настоящий император. Глава 16. Я простоял у энергетического шара около 8 часов, постепенно встраивая призрачный дар в структуру своей души. Это было тяжело, но я наконец дошел до завершающей стадии, чтобы этот сильный дар работал полноценно. В последний момент, когда все было готово, я резко потянул этот дар на себя. И тело озарило нестерпимая боль, заставляя мое лицо скривиться. Теперь призрачный дар окончательно стал моим. Это определенно стоило всех усилий. Однако я по-прежнему чувствовал, что-то не так. На один миг моя рука стала призрачной и вовсе прошла сквозь шар. Тело начало ребить. Мне пришлось приложить усилия, чтобы минимально стабилизировать дар и вернуть себе материальность. Не хотелось бы таким образом провалиться сквозь пол и застрять в другом подземелье. А ведь под храмом катакомбы продолжаются, они идут глубоко внутрь. И там не менее опасно, чем на входе в этот храм. Я потратил огромное количество своей энергии, потому не было смысла так рисковать. Призрачный повелитель «Это дар очень интересный, и сейчас он нестабилен. Пока у меня нет возможности использовать его в полной мере. Да я даже сквозь стены пока пройти не могу, рискуя напрочь там застрять. Ведь я взял из энергетического шара лишь малую часть дара. Он и дальше останется здесь. И в будущем я смогу сюда возвращаться, чтобы добирать нужное. Но кое-что я все-таки смогу сделать и сейчас». И это мне очень пригодится. После всех манипуляций по внедрению дара я очень устал. В таком состоянии обратно бы не дошел. Потому я присел прямо рядом с постаментом, чтобы немного отдохнуть. Прикрыл глаза, раскрывая свое сознание. Все-таки это место силы, и здесь можно подзарядиться гораздо быстрее, чем на поверхности. Где-то через полчаса я накопил достаточно сил, чтобы вернуться во дворец. Однако спокойно дойти до своих покоев мне не дали. В коридоре меня перехватил один из министров по вопросу реформ в сфере экономики. «Ваше императорское величество, мы можем запускать в действие ваши реформы. Нужно ваше одобрение», — торопливо сообщил он. «Отнесите документы в мой кабинет и положите на стол». «Секретарь вам позже их вернет», — спокойно ответил я. «Также в ходе рассмотрения возникло три вопроса, без решения которых мы не можем начать», — не унимался министр. «Но я прекрасно его понимал. Он хочет качественно выполнить свою работу. И это похвально, что он сообщил о возникших проблемах до того, как мы окончательно приняли новые реформы». «Ладно, отправьте сведения на мою почту». «К вечеру я пришлю свое решение», — кивнул ему. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — ответил министр и направился дальше по своим делам. А в преддверии экономических реформ их у него было очень много. Хотя после внедрения нового дара все тело изнывало от боли. Мне было сложно даже говорить, но при этом я никак внешне этого не показывал. Не имел на это права. Когда ты представляешь всю империю, если твое лицо будет выглядеть уставшим, то значит, что и вся страна такая же. Ты пример для подражания, который не может показывать свою слабость. Вместо покоев я отправился в свой кабинет. Судя по тому, что сообщил министр, у меня появились неотложные дела. Пока разбирал бумаги, трижды отключался в своем кресле. Последний раз проснулся от того, что Алина вытирала влажным полотенцем мое лицо. Она выглядела очень взволнованной. — Не беспокойся, это нормально, — сказал ей, выпрямляясь. — Помню, — кивнула она, — вы говорили, что так и будет, но мне все равно тяжело видеть вас в таком состоянии. — Сила не дается просто так, — пожимаю я плечами. Да и вообще ничего в этой жизни не бывает просто так. Лицо у Алины было такое, будто она вот-вот заплачет. Хотя она точно этого не сделает. «Хочешь увидеть?» — спрашиваю я. «Очень», — сразу приободрилась Алина. «Ладно», — киваю я, — «мне вроде легче». Тело успело немного восстановиться после внедрения дара, и на небольшую демонстрацию этого должно хватить. Алина внимательно смотрит, как я прикрываю глаза и делаю глубокий выдох. Активирую свой новый дар. Немного ухожу в себя. Грань этого дара позволяет мне видеть многое, недоступное человеческому глазу. Хмыкаю. Затем активирую другую способность. И со всех уголков дворца... Сюда начинают стекаться мутные белые тени. Они заполоняют все помещение. А императорский дворец за долгие века накопил в себе целое множество страшных историй. Я даже не возьмусь сосчитать, сколько человек было убито именно в этом кабинете. Но Алина этого увидеть не может, хотя призраки стоят прямо передо мной. «Ничего не получилось, да?» — расстроенно спрашивает она. — Почему же? — улыбаюсь я. — Все прекрасно получилось. — Но я же ничего не вижу, — надула она губки. — Алина так забавно выглядит, когда пытается изобразить обиду. — Сейчас увидишь. — Подойди. Вывожу на ладонь частичку своего нового дара и начинаю рисовать магические символы. Так я закодировал его на определенное действие. Алина подошла и с недоумением смотрит на меня. Прислоняю руку с частичкой призрачной энергии к глазам служанки. Она тут же задрожала, подкосились ноги. Это была очень сильная нагрузка. «Терпи», — вилю я. «Приятного здесь мало, но скажу тебе, что даже немногие владельцы призрачного дара знают эту технику. В самой первой своей жизни... Я о ней и не догадывался. Вообще, будучи первым императором, не знал и половины возможностей этого дара. А жаль. Через несколько секунд тело Алины успокоилось, и она выпрямилась. Широко распахнула глаза и принялась осматриваться. Любой другой человек на ее месте испугался бы такого количества призраков. Но только не Алина. Она лишь наблюдала с любопытством. — Ого, их так много! — воскликнула она, оборачиваясь. — Это лишь малая часть тех, кто не отправился на перерождение по каким-либо своим причинам. Но чаще всего причиной становилась нехватка энергии. — Печально выходит, — загрустила Алина. — Вот так живешь себе, умираешь, а в итоге не хватает сил, чтобы банально уйти. Мне было бы очень обидно. «Понимаю, но такова суть самой жизни. Сила важна не только при жизни, но и после смерти». «Неужели ничего нельзя сделать?» — с мольбой спросила Алина. «Обычно она так смотрит на меня, когда ей что-то надо, но у меня явно не хватит сил, чтобы отправить всех присутствующих на перерождение». «Тимофей Альтов», — назвал я имя одного из них — чем изрядно удивил Алину. «Подойди!» Названный призрак приблизился ко мне и опустился на одно колено. Я влил в него немного своей энергии, и силуэт призрака засветился ярче. «Теперь у тебя хватит сил говорить». «Благодарю, мой император!» — учтиво отвечает призрак. «Давно мы с вами не виделись». «Удивительно. Столько лет прошло, а ты опять вернулся ко мне на службу». «Но ведь вернулся», — гордо отвечает призрак. «Это был один из моих первых гвардейцев, который верой и правдой мне служил, когда я был первым императором. Мы многое вместе прошли. В итоге он погиб на одной из миссий. Но погиб гордо, забрав вместе с собой тех, кто пытался напасть на дворец. А по-другому и быть не может. Моя клятва действует и после смерти, говорю ему. Дальше я создаю невидимую нить из чистой энергии, которая соединяет меня с Тимофеем. Теперь он будет существовать за счет моих сил. Но для меня это не особо затратно, не то что отправлять на перерождение. Призраки на свое существование расходуют крайне мало энергии, за исключением случаев, когда от них пытаются избавиться, или же когда призрак хочет сделать материальной какую-то часть своего тела. Осматриваю оставшихся призраков и спрашиваю, кто из вас хочет поступить на службу прямо сейчас? Шаг вперед. Взамен вы получите энергию и сможете достаточно накопить для перерождения. Предлагаю лишь один раз. Половина всех призраков выдвинулась вперед, сразу, без тени и сомнений. Хорошее решение, так они смогут обеспечить себе достойный переход. «Отлично», — говорю я и взмахиваю рукой. Оставшихся призраков — Просто сдувает, словно резким порывом ветра из окна. Я принялся осматривать выстроившихся передо мной мертвецов. Все они были разные. Кто-то умер совсем недавно, это было заметно по новой форме. Кто-то двадцать лет назад, кто-то еще раньше, но это все не важно. Главное, что я смогу привязать их через клятву на кодексе первого императора, и они будут. Верно служить. Вызови начальника разведки. Оборачиваюсь к Алине. Хорошо. Кивает служанка и исчезает в собственной тени. Пока у меня есть немного времени, начинаю привязывать призраков к себе один за другим. У одного из привидений почти не было энергии. Когда все остальные были полупрозрачными белыми фигурами, он напоминал лишь жалкую тень. Его очертания были едва заметны. Еще пару дней его душа бы вовсе растворилась в пустоте. С одной стороны, это страшная участь, но с другой при этом человек ничего не чувствует. Его уже практически нет. Связующая линия между нами натянулась, и призрак в тот же миг стал ярче. Поднял на меня поникшее лицо — и слегка улыбнулся. «Благодарю, ваше императорское величество», — тут же сказал он. Я кивнул. Затем каждый из призраков принес мне клятву, и после этого они были полностью готовы к службе. Когда заканчивал с последним, в кабинет постучался Лаврентьев, и я разрешил войти. «Долго ты», — сказал я. «Прошу прощения, Ваше Императорское Величество. Требовалось закончить срочные дела. Ваша служанка сказала, что я могу это сделать. Алина правильно поступила. И как раз я успел закончить с призраками. Они все еще стояли в кабинете, но Сергей Захарович никак не мог их увидеть». «Подойди», — попросил я. Также вывел на руку частичку своего дара — и проделал с Сергеем Захаровичем то же самое, что и с Алиной. Теперь они оба всегда смогут видеть призраков, точнее, пока у них самих не закончится энергия. Увидев привидение, Лаврентьев вздрогнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки, выпрямился и сделал серьезное выражение лица. «Неужели ты испугался?» — спрашиваю я. «Нет, просто расслабился и не ожидал», — хмыкнул Лаврентьев. «Это было правдой. Призраки — не те существа, которые могут напугать столь сильного мага. Да они, по сути, вообще мало что могут кому-то сделать, поскольку для этого требуется целая прорва энергии. Тебе бы отдохнуть не помешало. Вернись сегодня ночью домой и выспись. Даже у твоей производительности...» «Есть предел», — велел я, поскольку мне было уже больно смотреть, как Лаврентьев доводит себя. «Слушаюсь», — кивнул он. «А пока у тебя есть время до вечера, будет одно небольшое задание. Принимай новых бойцов. Для этого я тебе и говорил создать специальный отдел для работы с призраками. Они — идеальные шпионы и разведка. Материальными они стать не могут» зато проникнут везде». «Хорошо, устроим штат в лучшем виде», — кивнул Сергей Захарович. «Мало какая защита может им противостоять. Да и призрачный дар так редко встречается в этом мире, что против его обладателей существует всего две-три защитные системы. Сейчас здесь было всего двадцать призраков, но в будущем...» Я собирался развить этот штат до тысячи. Империя должна быть в безопасности, даже если мне придется очень плодотворно над этим работать. «Господин, а если я стану призраком, вы же не позволите мне уйти на перерождение?» Вдруг с энтузиазмом спросила Алина. «И что творится в голове у этой девушки? Иногда мне кажется, что я знаю Алину как свои пять пальцев». Но тогда случается подобное, и она выдает подобные заявления. — Только не говори, что хочешь служить мне вечно, — усмехнулся я. — Хочу. И в следующей вашей жизни тоже хотела бы. У Алины покраснели щеки. Хотя я не был уверен, что это перерождение отнюдь не последнее. Слишком все циклично. Ведь я вернулся туда, где все начиналось. Если ты... «Станешь призраком, я тебя найду», — пообещал я. Но не представляю, что должно случиться, чтобы Алина погибла. Нужно подобрать по-настоящему сильных противников, а такие есть даже не в каждой стране. Да и пока она играет роль служанки, большинство не догадываются об ее истинных способностях. «Ура!» — она подпрыгнула от радости. «Если сам буду жив». Уточнил я, и Алина снова надула губки, но на это уже ответить ничего не смогла. А ведь нельзя досконально знать, что с нами будет после смерти, хотя раньше я думал иначе. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что настоящая наша жизнь будет очень интересной. А смерть... Теперь Алина видит, что она всегда ходит с нами рядом. Сергей Захарович Лаврентьев вышел из кабинета Дмитрия Романова в полном недоумении. Даже при всей его фантазии он не ожидал, что император сможет взять на службу призраков. Ему казалось, что особый отдел нужен для чего-то другого. Например, отлавливать привидения и выкачивать из них энергию. Хотя эта идея изначально казалась ему полным бредом. Про призрачную магию он знал мало. Настолько, что после специального приказа от императора отправился в имперскую библиотеку, чтобы узнать ее получ. Но ничего толком не нашел об этом даре. Слишком редко он появлялся в этом мире. Но больше всего Сергея Захаровича удивило количество призраков, которые он видел во дворце. Даже сейчас, идя по коридорам, Один за другим ему попадались полупрозрачные очертания. Одни просто парили в воздухе, другие медленно перемещались, словно у них не было никакой цели. Словно это была не жизнь после смерти, а существование того, что осталось. И как любого нормального человека, Лаврентьева пугала перспектива стать одним из них. Но ведь если столько призраков только во дворце, то сколько же их по всей стране? Миллионы. И они живут рядом с нами, совсем близко. Но мы их не замечаем и даже не думаем, что большую часть времени находимся не одни. Лаврентьев не предполагал, что можно привязать призраков. А уж тем более, что их можно использовать с пользой в его организации, и что они будут покорно выполнять поручения. Хотя последнее еще предстояло проверить на практике. Что же выходит? Если у императора есть такой дар, то могут быть и другие такие. И что же будет дальше? Демоны? Эльфы? Или, может, перерожденцы? Кажется, что скоро Сергей Захарович и вовсе перестанет удивляться. Говорят, что если часто испытываешь одну и ту же эмоцию, то она ощущается уже не так ярко. А зная нового императора, Сергей Захарович сможет проверить этот миф на практике. Он даже остановился, когда перед ним пронеслась целая группа призраков и прошла сквозь него, на что слуги с недоумением на него посмотрели. «Вы в порядке?» с беспокойством спросила одна из служанок. — Да, вполне, — кивнул он. Девушка окинула его странным взглядом и удалилась. Еще его нервировало, что двадцатка новых призрачных агентов следует за ним, и что больше никто этого не видит. Сергей Захарович вошел в кабинет с тяжкими мыслями. Ему уже хотелось избавиться от присутствия призраков. Но он понимал, что невозможно, и теперь он будет видеть их всегда. Стоит поинтересоваться у императора, можно ли отключать эту способность хотя бы на время. А то теперь будет очень некомфортно засыпать. Лаврентиев сел на свое место, а призраки выстроились перед ним в ряд. — У меня для вас первое задание, — сообщил он. Найдите в ведомстве разведки всех крыс. Призраки синхронно кивнули и отправились выполнять. А они не больно-то разговорчивы. Хотя Сергей Захарович был уверен, что крыс сейчас тут нет. Что ж, это будет первый экзамен для нового отряда. И от того, как они его пройдут, уже будет зависеть степень важности поручений, которые они будут выполнять. Глава 17. Я проснулся от навязчивого шепота над моим ухом. Открыл глаза и увидел призрака. Это был пожилой мужчина лет 50, который пристально смотрел на меня стеклянными глазами. Да вы уже замонали! Это двенадцатый призрак за ночь. Я вообще сегодня высплюсь или нет? Что-то мне подсказывает, что о здоровом сне я могу только мечтать. Особенно после внедрения в свою душу призрачного дара. Вот поэтому я не очень люблю эту способность. Пока не настроишь все каналы, пока не проведешь все связи, пока дар полностью не встроится в ауру, я не стану сильнее. Чтобы произошло полное сопряжение с душой, бывают вот такие всплески. Дар сейчас встроен очень поверхностно, и его довольно сложно контролировать. Поэтому в течение ночи происходят всякого рода всплески. Дар активирует призрачный маяк, призывая всех привидений в округе. Так произошло и сейчас. И к мертвому мужчине уже присоединилось трое его почивших друзей. «Ладно, чего тебе надо?» Спросил я у первого призрака, который стоял надо мной, наверное, уже полчаса. Поднялся и присел на кровати. «Служить!» — тихим голосом ответил он. «Если у призраков осталось немного энергии, они априори не могут громко говорить. Этот призрак, как и все остальные, посещавшие меня в эту ночь, хотел отправиться на перерождение и был готов заплатить за это установленную цену». «Когда ты умер?» — уточнил я, сонно протирая глаза. «Видимо, сегодня я уже не высплюсь». «Сорок лет назад», — неспешно ответил он, — «а кем работал?» «Штукатуром». «Несомненно, это самая полезная профессия в этом дворце, но это было не столь важно. Призраков можно научить выполнять свои задачи». «Отлично, полезная профессия», — ответил я, не скрывая иронии. Но, видимо, призрак этого не понял и продолжал серьезно смотреть на меня». Ставлю на призрака свою метку и говорю. А теперь иди к Лаврентьеву и скажи ему, что пришел от меня. — Скажу, как не сказать? — почтительно ответил призрак. — Иди, — велел я, чтобы он тут дальше глаза мне не мозолил. Призрак поклонился и исчез сквозь пол. Это выглядело так, будто он постепенно становится ниже и ниже. Крайне медлительный призрак но как только он принесет клятву и получит немного моей энергии, то сможет ускориться и приблизиться к тому состоянию души, которая была при жизни. Однако этим я буду заниматься днем, а иначе, если мне тут каждый будет приносить клятву на кодексе первого императора, я точно забуду, что такое сон. А даже самым сильным, одаренным, нужно отдыхать. В это время восстанавливается не только организм, но и охлаждаются магические каналы, происходит дополнительная настройка даров. И этот процесс не заканчивается на протяжении всей жизни, а потому даже императору Российской империи иногда нужно вспоминать об отдыхе. Потом я быстро опросил пришедшую за призраком Троицу, они тоже подходили, а потому я также поставил на них свои метки и отправил к Лаврентьеву. Хоть я и дал ему возможность отдохнуть, но из-за таких вот всплесков у него это сегодня точно не получится. Но ничего, завтра дам ему выходной. Все-таки глава службы разведки должен быть максимально сосредоточен для выполнения огромного количества насущных задач. Но больше всего в наличии этого дара меня напрягало то, что теперь мне придется много воевать как бы империя в таком темпе и вовсе не потеряла своего императора. Ведь во время сражений душа напитывается огромным количеством энергии, и получить ее можно только там, в честном бою, и больше нигде. А для того, чтобы содержать огромную ораву призраков, нужно очень много энергии. Ведь мне не только придется подпитывать их во время службы, но и в конце оговоренного контракта отправить на перерождение. Правда, я еще не озвучил призракам, сколько именно им придется мне служить. Сперва надо понять, к какому моменту я усилю свой призрачный дар настолько, чтобы мне хватило энергии начать их отправлять массово на перерождение. А потом нужно будет сразу привязать новых. Но это точно не один год, и даже не два Думаю, в течение нескольких месяцев станет понятнее. С этими мыслями я и уснул. И благо, больше меня ни один мертвец сегодня не будил. Даже удивительно. А утром я первым делом отправился в кабинет Лаврентьева. Вижу, что в офисе что-то не так. Все какие-то чересчур тихие и мрачные. Обычно разведка — это самый оживленный отдел. Но не сегодня. Сам Лаврентьев выглядел не лучше. Призраки явно и ему не дали выспаться. Хотя я бы на его месте после первого пробуждения повесил у кровати табличку «До утра не будить, иначе на службу не приму». Кстати, завтра надо так и попробовать. Сергей Захарович сидел за своим рабочим столом. Пил виски, бутылка которого стояла прямо на столешнице. Дымил сигарой, дым от которой заполнил весь кабинет. Я не поленился и достал свою трубку, тоже зажег ее и закрыл дверь, а затем активировал легкий дар воздуха, который у меня оказался по чистой случайности, и ветер начал выводить дым прямиком в вентиляцию, которая сама никак не справлялась. Еще одно подтверждение тому, что дворец нуждается в срочном ремонте. «Я так понимаю, у тебя сегодня выходной?» Говорю и присаживаюсь в кресло напротив. Сергей Захарович грустно кивнул. Он и без моего приказа организовал себе выходной, но при этом все равно явился на работу. Да он еще более лютый трудоголик, чем я сам. «Можно поинтересоваться, что за повод?» спрашиваю я. Лаврентьев грустно усмехается. Вид у него был такой, словно это я отчасти виноват в произошедшем. Оттого мне стало еще любопытнее. А причины простые. Сергей Захарович поднимает со стола стопку папок и под одной начинает протягивать мне. Вот первая, вторая, восьмая. Это все мои оперативники с отличным послужным списком. Я открыл первое дело, и Сергей Захарович прокомментировал дело некого Рудакова Василия Макаровича. «Этого я совсем парнем взял. Ему только восемнадцать исполнилось. У него ни родителей, никого не было. Только сестра младшая при смерти находилась. Я тогда за какие ниточки только не дергал, чтобы лекари ее с того света вытащили. Заболевание было тяжелое, а потому пришлось искать кого-то из высших рангов» но я справился, после чего этот парень мне на коленях в своей верности поклялся. Я кивнул и закрыл папку. Открыл вторую. Васнецов Василий Федорович. А это вообще в 16 лет взял. Он у меня первые два года вовсе без оформления работал, продолжил Сергей Захарович. Думал, что предание его... В моей организации вовсе никого нет. Лаврентьев склонил голову, а затем потянулся к своему стакану и сделал глоток. Сморщился и сказал «И восемь таких дел! Восемь!» «Полагаю, их верность была не так крепка, как твоя вера в них», — с сожалением ответил я. А затем бегло просмотрел оставшиеся папки. Двое работали на османов и персов, остальные на разные аристократические рода, — пояснил Сергей Захарович, чтобы я не тратил время на изучение материала. Но я и без того успел ознакомиться. Читаю я быстро. Лаврентьев лишь подтвердил написанное внутри. — Как понимаю, судьба их ждет незавидно? — спросил я. — Ведь было множество вариантов наказаний для таких случаев. — Я же не зверь, — помотал головой Сергей Захарович. — Все будет сделано по законам разведки. — По каким именно? У разведки в уставе было прописано великое множество законов, почти для каждого случая. И непонятно, какой именно из них решил выбрать Лаврентьев. — Обычная тихая казнь, — ответил Сергей Захарович и затянулся сигарой. Я же в это время курил свою трубку, а благодаря моей технике дыма в кабинете не было. Для всех остальных они погибли при исполнении, и мы даже награды им выпишем. Для семей они останутся максимально примерными, как и для всех остальных. Когда казнь, — поинтересовался я. Четыре часа назад печально выдохнул Сергей Захарович. Я понимал его чувства. Это было тяжелое решение. И большое разочарование для него как руководителя. Но он принял верное решение для блага всей организации и самой Российской империи. Отчасти ведь и я на это повлиял. Еще одна причина, почему я не очень люблю призрачный дар, его применение сулит огромное количество последствий. Он часто ломает людям не только психику, но и всю жизнь. Особенно, когда кто-то поговорит с мертвым родственником, а призракам уже нет смысла врать и притворяться. А это не всегда хорошо для тех, кто жаждет разговора с ними. Обычно они говорят только правду, какой бы горькой она ни была. В одной из моих прошлых жизней, когда у меня было королевство, король соседней страны попросил организовать разговор с его недавно почившей супругой. Он был в глубоком трауре, и мне искренне хотелось помочь соседу. Ведь пока он был в таком состоянии, с ним стало довольно сложно вести дела. Король сообщил своей жене, чтобы она не переживала. Он позаботится об их детях, с ними будет все в порядке. Тогда она ему и сказала, что все дети от разных мужчин, кроме одного, которого он казнил, Замятеж против короны. А когда ее выдавали за него замуж, на ней было огромное количество заклинаний, подавляющих ее волю, поэтому она не могла перечить королю. Когда она умерла, все это развеялось. Это история о том, как всего одна женщина смогла уничтожить целое королевство своими словами. После случившегося король рассказал обо всем детям, впал в глубокую депрессию, с которой не смог совладать и всего через несколько месяцев умер. Каждый из наследников нашел, к какому роду он принадлежал на самом деле, и началась жестокая борьба за власть. Но самое интересное, что они даже не пытались договориться, хотя я предоставлял им такую возможность. Власть так и не досталась ни одному из них. Когда начались междуусобные войны, Моя армия вошла в это королевство и очень быстро захватила его. Ведь мне не нужен был на границе с моим королевством столь нестабильный элемент. Поэтому мои владения стали в два раза больше, хотя изначально я этого вовсе не планировал. Меня интересовала только торговля с соседями, но не более того. И когда я выполнял просьбу покойного короля, таких желаний у меня не было. Они появились только тогда, когда начался полный хаос. «Как новые оперативники, которые всю ночь к тебе приходили?» — спросил я у Сергея Захаровича. «Неплохо», — вскинул он брови. «Призраки работают всего один день, а их работа уже привела к необратимым последствиям. И это придется принять. Правда чаще всего бывает именно горькой, и нужно научиться ее принимать». «Спать не мешали? Ты же выспаться хотел», — уточнил я. «Нет», — помотал головой Сергей Захарович и затянулся сигарой. «Призраки стоят того, чтобы проснуться лишний раз». «Это хорошо. А теперь давайте посмотрим, чем занимаются наши новые оперативники», — сказал я и поднялся. Сергей Захарович кивнул, и мы вышли из офиса направились в подземное помещение разведки, одно из секретных. Там я велел Лаврентьеву организовать учебную базу. Мы ходили по коридорам, а я смотрел через стеклянные стены, как проходит процесс. Живой разведчик стоял у доски и читал призракам какую-то лекцию. Через стены было особо не слышно, но мертвые внимательно его слушали. «А им нормально, что они призраков не видят?» — спросил я у Лаврентьева. «Да, хотя они уже начали жаловаться, будто им кажется, что у них расстройство психики», — печально усмехнулся Сергей Захарович. «Навряд ли сегодня что-то сможет поднять ему настроение. Такое надо просто пережить. И, наконец, отдохнуть нормально». «Как раз скоро я отправлюсь в другой город по своим делам» и у него будет для этого немного времени, пока я не выдам ему новые папки с заданиями, а их у меня подготовлено много. Понимаю, что быстро ничего не бывает, и ресурсы у меня крайне ограничены, а потому придется выдавать их постепенно, как разведке, так и службе безопасности. Вторая, кстати, под руководством Разумовского-младшего, значительно подросла в численности, и через месяц-два мы сможем выйти на прежние объемы выполняемой работы. Я зашел в лекционный зал, вывел на ладонь частичку своего призрачного дара и приложил его к глазам живого разведчика. Он не сопротивлялся, но его сильно покорежило. Зато надо было видеть его шок, когда он поднялся с колен и увидел призраков. «Так лучше?» — спросил я. — Гораздо, ваше императорское величество! — хрипло ответил мужчина. — Теперь мне не кажется, что я псих, читающий лекцию в пустоту. Я усмехнулся, и мы с Лаврентьевым поспешили покинуть зал. Нечего отвлекать живых и мертвых от работы. — Все разведчики здесь с крепкой психикой, — уточнил я у Сергея Захаровича. — Теперь я точно уверен, что все с крепкой, — кивнул он. Тем более призраки их проверили. Все, кто здесь, кристально чисты. Я не стал говорить Лаврентьеву, что существует множество других способов проверки людей, в том числе менталисты и всевозможные зелья. За все свои жизни я удостоверился, что кристально чистых людей не бывает. Тем более призраки только начали свою работу, и не все разведчики Успели спалиться. Со временем мертвые узнают о живых много еще чего интересного. Мы прошлись по всей обучающей базе. Я заходил в каждую аудиторию и наделял лекторов даром видеть призраков. Точнее, это была частичка моего призрачного дара, и чтобы поделиться ей, требовалось целая прорва энергии. Для меня подобное стоило очень недешево. Но я смогу восполнить баланс энергии на войне. Как раз сейчас Российская империя воюет сразу с тремя странами. Не стану скрывать призраков от врагов. Мне ни к чему такие сложности. Лучше пусть они меня боятся. Генерал северной столичной части Уваров Константин Валентинович сейчас находился в Персии, сидя в выделенном ему кабинете. У него был насыщенный день. Сперва совещание военачальников, потом обход с проверкой. Константин Валентинович успел утомиться, но дела даже не спешили заканчиваться. У Российской империи с Персией были устоявшиеся границы, но сюда приехал Дмитрий Романов, и им удалось захватить у врагов небольшой кусок земли. После чего начался массовый переброс войск для охраны этой территории там постоянно шли обстрелы со всех сторон но сложнее всего было постоянно менять дислокацию средств ПВО их могли вычислить по координатам поэтому каждые 8-10 часов их приходилось переставлять а еще информацию из части постоянно сливали и эти бесконечные шпионы начинали изрядно раздражать Константина Валентиновича всего крошечный кусок земли удалось завоевать Столько хлопот. И вроде, наконец-то, Константин Валентинович совсем разобрался, и можно выдохнуть. Ну как выдохнуть? Перейти к другим срочным делам и, наконец, заняться планированием обороны. В своем последнем наступлении персы задействовали мощную противорадарную систему. Они смогли заглушить станцию на горе, которую император недавно завоевал, и теперь не приходилось рассчитывать на ее данные. И теперь на своих радарах имперцы видят только огромное количество помех, а не то, что надо. Пока ни Константин Валентинович, ни другие генералы или военные инженеры не придумали, как можно заглушить эту мощную систему. Вполне возможно, что она артефактного происхождения. Однако для Российской империи выгодно, что Персия тратит на это огромное количество своих ресурсов. Сейчас враги накапливают свои силы, и скоро они прорвутся сюда, точно плотина. Но Константин Валентинович считал, что в этом нет ничего страшного. Имперцы смогут выстоять. Он в течение своей жизни принимал участие во многих войнах и научился определять примерный исход. Мысли прервал стук в дверь, и генерал Уваров разрешил войти. В кабинет проскочил один из его помощников. «У меня срочные новости», — сообщил он, отдавая воинское приветствие. «Докладывай», — велел Константин Валентинович. «Наш император сообщил, что направляется сюда», — отчеканил военный. Константин Валентинович резко вскочил со своего кресла и грязно выругался, но быстро взял себя в руки и спросил. «Зачем? Вот зачем? Мы только все перенастроили». У помощника вытянулось лицо, он явно не знал, что ответить. — Теперь всему командованию готовится к новому хаосу! — выкрикнул он, а затем тяжело выдохнул, чтобы прогнать накатывающую злость. Выбора у него не было, и какое задание не придумал бы император Российской империи, придется подчиниться. — Вы думаете, государь опять что-то устроит? — осторожно поинтересовался помощник. — Уверен. Там, где он появляется, начинается полный хаос, причем как для своих, так и для чужих. Однако этот хаос постепенно приводит все дела в идеальный порядок. Это Уваров уже успел понять. Но поначалу всегда тяжело, и польза от этого хаоса за километр не видно. На следующий день я прилетел на границу с Персией, уже хорошо знакомую мне часть, где дислоцировались мои основные войска. И первое, что я увидел, когда сошел с трапа самолета, это огромное количество призраков, на которых я обратил свое пристальное внимание. Ведь их можно было использовать в предстоящих операциях. Хотя нет, даже раньше меня встретили военачальники, и я тут же велел доложить обстановку. «Персы готовятся к наступлению. Установлены мощные противорадарные системы. Мы их не видим», — первым отчитался генерал Уваров. «Это самое главное, Ваше Императорское Величество. Мы не можем использовать персидскую базу на горе. Ее полностью глушит, подтвердил другой генерал. «Отлично. Значит, мы готовимся к наступлению», — заявил я. Шокированные глаза военачальников надо было видеть. Ну а что они хотели? Чтобы я приехал сюда для чего-то более мелкого? Нет уж, раз воевать, то по-крупному. чтобы обязательно победить. А иного варианта я для себя вовсе не вижу. Ваше императорское величество, но мы не готовы! Вдруг воскликнул Уваров. В смысле, не готовы? Прищурился я. Я слежу за вашей документацией. К вам недавно прибыли псы войны. Дальневосточный пехотный полк, уж не говоря о 13 других. Все у вас есть. Хотя военным всегда не хватает, сколько бы ресурсов им не было предоставлено. Так что неудивительно, почему такая реакция. «Но этого все равно мало», — возразил Уваров. «Там же персы, и мы их не видим, ваше императорское величество». «А вот насчет этого не переживайте», — улыбнулся я. «С этим я сейчас как раз планирую разобраться». Уваров кивнул, хотя по его лицу было видно, что он относится к этому заявлению довольно скептично. Мы направились в часть, а затем я сразу прошел в свой штабной кабинет.